Глава одиннадцатая Такой странной изгороди Егор в жизни не видел. По периметру большой поляны в землю были вбиты деревянные столбы, а между ними тянулись длиннющие горизонтальные жерди, причем укладывали их не одну к другой, а на приличном расстоянии. Не то что руку, Ничего не стоило просунуть, но даже и голова не застряла бы. Правда, по сравнению с тем, что Егор разглядел за нею, изгородь показалась настоящим пустяком. Вся поляна была заставлена странными низкими строениями. Одно из них напоминало шатер, крытый огромными жесткими лоскутами. Второе можно было бы принять за обычный сарайчик, если бы он не оказался таким длинным. Третье, стоявшее в самом центре участка, и вовсе привело Егора в недоумение. Не дать не взять избушка на курьих ножках. А дальше торчали плоские крыши еще каких-то построек, но изучить их Егор решил потом. Ему еще с утра было как-то не по себе. Он то покрывался липким потом, то начинал мерзнуть. Глаза слезились, а во рту было противно и сухо. Марфа легко толкнула калитку и махнула рукой, приглашая ребят. — Подождите, — попросила она их на краю участка. — Я бабушку предупрежу. Лёлька растерянно посмотрела на брата. — Слушай, а может, я бабушка Баба Яга? Егор покачал головой. — Лёль, на тебя Марфа плохо влияет. У неё чакли какие-то в голове, а у тебя вот баба-яга появилась. Ты ж большая уже. Не стыдно такую ерунду говорить. — А что? — пожала плечами Лёлька. — Избушка-то среди леса и стоит на курьих ножках. Ты когда-нибудь такое видел? — Я много чего не видел, — фыркнул Егор. — И, кстати... Совсем это не курьи ножки, обычные деревянные столбы. Глаза-то протри. Лелька обиженно отвернулась. Конечно, Егор умный. Только что он знает про жизнь в лесу? Да ничего, особенно в этой глуши. Может, здесь и Марфины чакре водятся, и ещё кто-нибудь похуже. Кто знает-то, если никого, кроме Марфы, и её бабушки тут нет. Кстати,. Неплохо было бы разведать потихонечку, что же это за чакли. «Эй!» — раздался рядом тоненький голосок. «Вы че надулись? Хотите обратно в пещеру?» Марфа словно из-под земли выросла. Соткеловка она бегала в своих сапожках, и быстро, и бесшумно совсем. «А где бабушка?» — поинтересовалась Лёлька. Марфа сморщила нос. Она не поверила, что я и чаклей поймала. Думает, вы приезжие и в лесу заблудились. Егор усмехнулся. — Ну ничего, — продолжала Марфа. — Увидит вас и сразу поверит. — Разве у людей бывают черные ногти? Лёлька глянула на свой экстремальный маникюр и покраснела. — У некоторых еще и не такое бывает, — проворчал Егор, — если мозгов нет. Лёлька хотела ответить, но в это время дверь длинного сарайчика со скрипом распахнулась, и на поляне появилась старушка, маленькая, кругленькая, с пухлыми руками и ямочками на щеках. Одета она была так же, как Марфа, только юбка доходила до самых щиколоток, а на голове пестрел ситцевый платок. Лёлька сразу поняла. Зря она боялась. Разве баба Яга могла бы так ласково улыбаться? — И кого эта внучка моя к нам привела? — пропела старушка бархатным голосом. — И кто на пороге стоит, в дом не заходит. — Здравствуйте, — ответил Егор. — Нам нужна ваша помощь. Бабушка Марфы внимательно посмотрела на него. От ее взгляда Егор смутился и вдруг почувствовал, что все тело стало будто ватным, а перед глазами поплыли разноцветные полосы. Он хотел еще что-то сказать, но язык не ворочался, а горло распухло так, что вместо слов раздался хриплый кашель. — — Да ты простыл совсем! — всплеснула руками бабушка. — Пойдем, миленький, я тебя уложу, а то на ногах еле держишься. Мягкими ладонями она взяла Егора за плечи и повела к шатру. Внутри оказалось тепло и сумрачно. Пахло сухой травой и чем-то горьковатым и терпким. Егор почти ничего не видел и плохо соображал. Перед тем, как лечь на широкую кровать, укрытую меховым пледом, он успел подумать, хорошо, что это случилось здесь, а не на берегу. По крайней мере, Лёлька теперь не пропадет. А потом провалился в мутную пелену полусна-полубреда.